49. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Вот зачем мы, двуногие мерзотники, приперлись в эти джунгли? За тем же, что делаем всегда и везде, устроить тут геноцид. Ну или там, биоцид. Кому какой термин больше по душе. Этим все у нас всегда заканчивается. Это эпилог и эпитафия всей нашей суетни. Мы все еще сидели на скале... Правда, не беззаботно свесив ножки. Но детали не важны. Важно, что происходило внизу. Мы тут наверху были живыми, а внизу, наверное, там еще все-таки наличествовали и живые тоже, но условно живые, живые пока. Смерть внизу собирала обильнейший, неурочный урожай. Выдувальщик сферы втягивал дыхание жизни в себя. Забирал данное на время обратно. Несколько досрочно, пожалуй, но уж как есть. За первым бомбовозом пришли другие. Могу ошибаться, не до подсчета было. Да и не все они пробаражировали поблизости. Я не служил в ПВО, не знаю ни тип, ни даже государственную принадлежность этих боевых летунов. Да и что стоят ныне знания когда-тошней госпринадлежности если вся политическая палитра большой суши изменилась коренным образом. Но то, что эти машины – хлебки для перевозки атомных зарядов, тут уж я угадал однозначно. Так что они приволокли сюда нечто другое. Но ведь в самом деле, чего еще надо было ожидать? Наши истерические радиограммы, те, что шифрованы, и те, что не очень, они ведь содержали экстраординарную информацию о конкретной опасности – о голованах. Ну а что более всего подходит для массового уничтожения живых существ, не располагающих техническими средствами защиты? Все правильно. Сейчас внизу осуществлялся повальный мор. Он был растянут во времени. Он был совсем не чита короткому быстрому удару ядерного скальпеля. Эти хлипкие, неизвестно кому принадлежащие бомбовозы все-таки приволокли бомбы. И даже множество бомб. Но это оказались не атомные запалы, а перенные бочки с химией, кажется батуридом утяжеленного типа. Ныне эта дрянь стелилась облачным маревом внизу. Туман в джунглях Топожвари-Мэш теперь оказался слоеным. Нижний слой был слоем смерти.